Опять молчание смолчание. Члены совета сидели неподвижно, устремив глаза в пол с видом людей, у которых уже созрело решение. «Господин Ван Сильд, поставьте мое предложение на голосование!» — закричал опять барон Ван Гульст. Бургомистр обратился ко мне опять. «Не имеете ли вы что-нибудь прибавить к сказанному?» «Нет, делайте то, на что вы решаетесь». «Если вы будете делать обыск, то обыскивайте хорошенько», — Вансильд посмотрел вокруг себя. Очевидно, ему оставалось одно. Я не знаю, принимал ли он участие в том, чтобы возбудить это дело, но теперь оно уже пошло в ход, и он был не в силах его остановить. Он подождал минуту-другую и сказал, «Ставлю предложение барона Вангульска на голосование, желающие его принять». Благоволят встать. Встали все. Барон позвонил. Вошли человек десять гражданской стражи, которой он скомандовал, и встали по обе стороны двери. «Не позволяйте губернатору выходить из этого зала, пока я не вернусь», сказал он. «Вы мне отвечаете за него». Затем бургомистр, барон Ван Гульст и еще три члена совета отправились осматривать мои бумаги. По их уходе остальные члены совета, не глядя на меня и не кланяясь, мне один за другим вышли из зала. Я знал, что я погиб, ибо в моем письменном столе они найдут письма, которые дадут им больше, чем они думали. А мой ответ на них будет, конечно, скрыт. В следственной комиссии принимал участие барон Ван Гульст, И не будь он уверен в своем шаге, у своих товарищей, он никогда не пошел бы так далеко. Ведь дело шло о его жизни. Что касается Вансильта, то о нем я не могу ничего сказать. Я считал его честным человеком, если не моим другом. Но дело зашло уже так далеко, что теперь для них удобнее убить меня, независимо от того, виноват я или нет. Было уже за полдень. Косые лучи солнца, падавшие в окна, играли яркими пятнами на опустевших креслах и на остаконечных шлемах моей стражи. Все молчали. От этого безмолвия и пустоты казалось, что зал этот принадлежал какому-то другому миру. Верхняя часть зала терялась в тени, и висевшие там знамена, некоторые из них были еще недавно отбиты мной, Казались пленявшими и выцветшими, подобно другим вещам, которые принадлежат прошедшим и уже забытым временам. Да так оно и было. Вчера мне предлагали стать вице-королем целого государства. А сегодня в этом маленьком городке я был не в силах спасти даже собственную жизнь. И останутся после меня и вице-королевство, и меньшие знаки отличия, присвоенные губернатору Гуды. Сохранится с нами только то, что успела приобрести наша душа. Спускались уже сумерки, когда отворились двери, и вошли члены следственной комиссии. Перед ними шли привратники, неся свечи. Поставив их на стол, они вышли. Ван Сильд приказал солдатам покинуть комнату, остаться за дверями и явиться моментально, если их позовут. После этого он занял свое место. Остальные столпились около него. «Не угодно ли вашему превосходительству подойти поближе, чтобы выслушать, что мы скажем?» проговорил он. «Если вам нужно что-нибудь сказать мне, то приблизьтесь ко мне», — отвечал я, не двигаясь со своего места. «Хорошо». Он встал и двинулся вперед. Остальные шли за ним. Шага два до моего кресла он остановился и сказал. «Мы прочли письма короля и дона Матео де Леса. Для такого человека, как вы, едва ли возможно выдержать это искушение». Вы, испанец по крови, настоящий испанец по воспитанию, да вы, по-видимому, и не колебались, ибо вы не прогнали от себя посланного к вам человека и не арестовали его. Но прежде чем судить вас, мы желали бы выслушать вас. А нашли вы также мой ответ на эти письма? Спросил я, пристально смотря ему в глаза. Меня взбесило его холодное самообладание. И вы смеете являться сюда с такой ложью на языке? «Я полагаю, что с таким упреком следует обращаться не ко мне», — хладнокровно отвечал он. «Но я не буду с вами спорить. Не имеете ли сказать еще что-нибудь? Можете выдать клятву в том, что ничего другого, кроме этих писем, вы у меня не нашли, в свою очередь?» — спросил я. «Да, могу. Мы все можем поклясться, я полагаю». «Все могут?» — спросил я опять. «Я, по крайней мере, клянусь», — сказал барон Ван Гульст, хотя никто не обращался к нему лично, остальные повторили то же самое. Я посмотрел на них с презрением. «Хорошо. Вы совершили клятого преступления. После этого мне нечего с вами говорить». С минуту длилось молчание. Затем Ван Сильд заговорил... «Это ваши последние слова?» Я посмотрел на него. Он, по-видимому, был искренен. Сквозной ветер, потянувший неизвестно откуда, колебал пламя свечей, и их переливающийся свет клал какие-то странные тени на его лицо. Мне оставалось последнее средство. Сохранился мой дневник. Конечно, он не был решающим доказательством, но он мог пригодиться мне, чтобы защититься от обвинений. Вдруг я вспомнил о Марионе и ее поцелуях, которые мне еще не были даны. И тогда я должен буду просить Ван Сильта и других прочитать страницы, которые никогда не предназначались для постороннего взгляда. Должен буду просить этих людей удовольствоваться тем, что они там найдут. Должен буду выпрашивать свою жизнь у этих людей. Нет, никогда этого не будет. Я все еще Дон Хаин де Хорквера, который во всю жизнь никогда не унижался ни перед кем, кроме своей жены, да один раз принцем ради нее же. Были, пожалуй, и другие пути к спасению, ибо я не хуже их сумел бы сплести интригу, если бы только откинуть уважение к истине и не обращать внимания на данную клятву. Но унижая себя, я не могу, однако, унижать ни тех, кого я представляю, ни мою любовь. Я разбил последнего идола, Бога успеха, которому служат везде и все. Я разорвал связи со своим народом, которые связывали целое поколение, с народом, который думает, что он правит миром, не замечая того, что наоборот мир управляет им. Над волей умерших я поставил свою собственную, и над волей плоти я поставлю волю Духа. Часы, которые я провел в опустевшем зале, наблюдая, как солнце медленно отходило от меня и губернаторского места, прошли для меня не бесплодно. Наконец-то я нашел основной смысл и цель в своей жизни. Она заключалась не в том, чтобы сделать то или другое, а в том, чтобы во всех положениях оставаться на той высоте, которая только доступна для меня, и сделать для этого даже невозможное. «Я говорил с вами больше, чем вы заслуживаете, чем позволяет мое служебное положение», — отвечал Яван Сильту. «Я прислан сюда управлять вами и судить вас в случае надобности, а никак не для того, чтобы подвергаться вашему суду». Сказав это, я скрестил на груди руки и откинулся на спинку кресла. В таком случае в моем распоряжении оказываются два пути. Начал опять бургомистр. Один из них чреват важными последствиями. Я человек уже старый и не хотел бы под конец жизни брать на себя такое дело, но если вы не можете представить нам оправданий... Здесь его голос стал дрожать. ...то мы не можем оставить вас живых. На этот счет согласен весь совет. Мы слишком многим рискуем. Есть еще другой выход. Если вы обратитесь к принцу с просьбой, чтобы он отозвал вас из Гуды, а до отъезда согласитесь быть под нашим присмотром, то мы готовы даровать вам жизнь. Полагаю, что отвечать мне на это нечего, холодно сказал я. Что бы мне думал бургомистр Вансильд? Неужели он принимает меня за одного из тех? Как бы то ни было, на мой отказ, видимо, расстроил его. Подождав немного, он начал опять. «С вами будет поступлено, как это вам угодно. Сегодняшнюю ночь вы проведете здесь под стражей, причем с вами будут обходиться, как подобает вашему высокому положению, а завтра вы должны будете приготовиться к смерти». Он приказал стражей войти и сказал, «Отведите его превосходительство в комнату принца и хорошенько смотрите за ним». Вы отвечаете за него своими головами. Меня отвели в указанную комнату, но через полчаса явился стражник и сказал вашему превосходительству, нельзя здесь оставаться, комната недостаточно удобна для вашей охраны, и нам приказано перевести вас в другое место. После этого меня отвели в это уютное местечко в 20 квадратных футов, где вода капает с потолка, и крысы являются единственным для меня обществом. Должен сознаться, что довольно долго я чувствовал себя здесь весьма нехорошо, и я посоветую им, прежде чем они сюда опять кого-нибудь засадят, почистить и проветрить это помещение, которое так в этом нуждается. Не мешало бы развести здесь небольшой огонь, чтобы обсушить стены, ибо если человек получил когда-нибудь рану, то сырость отзовется на ней очень вредно. Я забыл про свою рану, но теперь она разболелась, и я не могу владеть плечом... Решительно это местечко не годится для долгого пребывания. Освещение также оставляет желать лучшего. Моя свечка почти догорела, и через несколько минут погаснет совсем. Я принужден закрыть эту книгу. Но прежде чем сделать это, я хочу записать в нее мой символ веры. Завершить достойным концом мою жизнь надежда и убеждения все еще составляют мое достояние. И, может быть, они достались мне не очень дорогой ценой. Вера для человеческой жизни необходима, ведь она так коротка и неполна. Один за другим сходят в могилы люди, сердца которых еще не успели остыть, желание заглохнуть. Люди, которые не загладили еще свои грехи и сами не получили от жизни должного. Как много сошло в могилу таких людей. Сколько труда, страстных, отчаянных усилий исчезло вместе с ними, не принеся никаких плодов в этом мире. И как возрастает с течением веков список таких людей. Но лишь о немногих из них известно что-нибудь. Большинство же могил хранят свою тайну. Неужели же они жили напрасно? Неужели же душа погребается в земле вместе с телом? Но ведь и для тела нет смерти, а есть только превращение, и цветы на кладбище приобретают свой пышный рост от нашего разложения. Повсюду мы видим Круговорот. И после смерти должна быть жизнь. Неужели только наши души должны умереть без утешения, так и не поняв своего призвания, не измерив своего значения? Неужели дух есть нечто второстепенное в сравнении с материей? Конечно, если бы это было так, то не стоило бы вызывать его из хаоса. Один и тот же закон управляет всем. И в том, что разрешается меньшему, не может быть отказано большему. И должна быть великая причина всего. И это должен быть дух, а не слепая сила. Горе нам, если наши мысли устремятся туда, Куда они не могут достигнуть? Горе Богу, постигнутому своими созданиями. Мой Бог должен быть выше меня. Я никогда не могу стыдиться Его. Как я живу в суете и тьме, так Он живет в мире и свете. И когда я увижу лицо Его, Я приобщусь к Его славе. В том, о чем я догадывался, я буду тогда уверен, и моя мечта станет фактом. С этой верой я спокойно и бестрепетно отхожу от жизни, готовый предстать пред лицом Божиим, to